Глава пятая. История с лабиринтом понемногу забылась. По субботам мы ходили за покупками. Однажды мы возвращались по аллее с мешками из Теско и увидели красный автомобиль Пола, припаркованный у ворот. Завидев нас, он вышел из машины, сложил руки на груди и стоял, улыбаясь, Кармал. Она подбежала к нему, он широко развел руки в стороны, и она бросилась ему на грудь. «Папочка!» — крикнула она. «Моя девочка!» — он тоже почти кричал. «Моя любимая девочка!» Он ни разу не повел глазом мою сторону, но в конце концов я была этому даже рада. После его ухода я старалась держаться в форме, ради себя и ради кармал. Блузких цветочек насыщенные ягодные цвета или там солнечно-желтые, немного помады на губах недорогой, но жизнерадостной, то же самое с домом. На окна повесила ярко-оранжевые занавески, на стены разнообразные девизы, такая попытка заполнить пустоту, которая образовалась после его ухода. Но как назло, пол застал меня именно тогда, когда я была совершенно к этому не готова. В тот день мы сломя голову бежали, чтобы не опоздать на автобус, и я на ходу стягивала нечесанные волосы в конский хвост. Кармел была дико рада ему, я не хотела портить этот момент, поэтому открыла входную дверь и ждала, когда они войдут, а и она повесит свое пальто. «Что случилось?» — спросила я. Он сел за кухонный стол и показался мне еще больше, чем я помнила. Высокие, красивые коленки торчат кверху, как будто наши кухонные стулья, взятые из школьного класса. От него как-то странно пахло химическим запахом кондиционера для стирки тканей. «Ничего не случилось. Я пришел повидать свою дочь. Что в этом особенного?» Послышали шаги Кармал, поэтому я не стала говорить, что он за пять месяцев ни разу не пришел, хотя собирался встречаться с дочерью каждые выходные. Я просто радовалась за Кармал. Наконец-то он здесь». Дочка принесла целую гору всякой всячины. Показать ему. Подушечка с ее именем, которую она шила в школе. Последний табель с оценками, новый зонтик с ушками. Они появляются, когда его открываешь. Ну, что ж. Пол встал. Какой он высокий и красивый. Нет-нет, не раскисай. Зажми сердце в кулак. Давай с тобой... «Поедем в город, сходим в кино, а потом где-нибудь перекусим. Место ты выберешь сама». Он наклонился, отвел прятку волос, упавшую ей на щеку, и заправил за ухо. Сколько нежности было в этом жесть. Я просто не понимала, как он вытерпел столько времени, почему так долго не приходил. Он словно прочел мои мысли. «Я очень скучал по тебе, Кармал, но я ждал, пока все успокоится». Я прекрасно поняла, что он имел в виду. Пока я успокоюсь. Мы отлично проведем время сегодня. Измажемся по уши в попкорне. А мама... Кармал взглянула на меня. Мой бог, как они похожи. Ясные карие глаза, кудрявые волосы, тонкая кость. Нет уж, давай дадим маме хоть немного покоя. Поедем сами. Я изобразил улыбку, сияющую, как медный таз. «Конечно, сами! Вам не будет скучно, а у меня куча дел!» Кармел с подозрением смотрела на мою сияющую улыбку, и я расслабила лицо. «Мне, правда, есть чем заняться, Кармел. Почитаю хоть спокойно у камина без всякого телевизора». Она медленно собрала свои сокровища и пошла надевать пальто. «Конечно, ты можешь поехать с нами, но, по-моему, лучше не надо. Это только испортит ей настроение, мне так кажется». Ну, я имею в виду, когда я и ты снова будем прощаться. «Конечно, Пол», — сказала я и отвернулась. Я переживала из-за того, что мои волосы, кое-как собранные в хвост, выбились и некрасиво топорщатся, и ненавидела себя за эти переживания. «Поезжайте». Я крепилась, чтобы не спросить про Люси, вместе ли они, но на самом деле без вопросов было все ясно. И дело не только в совершенно новом запахе кондиционера, любой бы сразу понял, что о нем заботится женщина. Рубашка пола нежных цветов, зеленая с розовым. Массивный паток Филипп на запястье. «Мне все же нужно поговорить с тобой, Пол». «Хорошо», — он подобрался. «Про кармал». «Да, конечно», — он перевел дух. «Я была на родительском собрании. Говорят, что она очень, ну, особенная, что ли». Его лицо вытянулось, затем он нахмурился, посмотрел туда, где она только что стояла. Что, проблемы с успеваемостью? Я задержала дыхание и сосчитала до трех. Нет, вовсе нет, наоборот. Она очень умная, ты же знаешь, очень способная, но... Тогда что же? Мечтательность. Иногда она витает в облаках, разве ты не замечал? Неужели я одна их замечаю, эти ее побеги? Я их так называю, когда она словно врастает в землю, а взгляд становится нездешним и каменеет. Эти приступы проходят так же быстро, как накатывают. Мне необходимо было с кем-то поговорить об этом. Может быть, я ошибаюсь? Разве можно судить наверняка, если у тебя один ребенок и не с кем сравнивать? Я поняла, что Пол не хочет говорить на эту тему. Я вспомнила это его обыкновение принимать людей такими, как и они есть. Может быть, но... Он пожал плечами. «Что ты хочешь сказать?» «Я всегда думал, что просто у нее очень древняя душа. У китайцев, кажется, есть такая теория. Или у индусов?» «Пол! Она так счастлива, что ты, наконец, пришел!» Не выдержала я. Он смутился. «Мне казалось, что нужно переждать какое-то время, понимаешь?» «Я понимала. Расходиться всегда не сладко, по крайней мере, нам было именно так». «А теперь... Теперь другое дело, теперь все улеглось». Угу, у него, судя по всему, улеглось. «Сейчас, когда все нормально, можно встречаться чаще, постоянно». «Послушай, Пол, мне нужно обсудить это с тобой. Родительское собрание еще кое-что». Послышали шаги Кармы, и наш разговор прервался. «Ну, давай, лохматая мартышка, пора в путь-дорогу» я смотрела, как задние огни его машины исчезают в сумерках. Когда последний раз мелькнул красный огонек, я отыскала в буфете остатки табака. Табак был старый и слежался в пластмассовой коробке, поэтому напоминал кусок сахара с запахом шоколада. Скрутив сигарету, я загнул оба конца, чтобы табак не высыпался. Я закурила и села у окна, пускала дым и смотрела в сад. Нас с Полом, собственно, связывал не только брак, еще и общее дело. Мы занимались закупкой и продажей женьшеня и экзотических сортов чая... Когда мы расходились, я от гордости и злости заявила, что сама прокормлю себя. Я нашла место администратора, правда, не на полный день. Мы договорились, что он забирает бизнес, а мне остается дом. Ему дом не нужен был. Он переезжал к Люси, к тому же для Кармал было лучше остаться в привычной для нее обстановке. У Люси же был новый домик на окраине города, и я знала это, потому что однажды разыскала его, сходя с ума от ревности. Нужно отдать ей должное, она пригласила меня войти. Люси гораздо моложе меня... Я погорела на такой банальной истории. Пока шла за ней, внимательно изучала ее со спины. Тоненькая фигурка, обтягивающая белые джинсы, мой взгляд скользнул вниз, и я посмотрела на ее бедра и подумала: вот сюда. Между ног пол вставляет ей. От этой мысли мне стало жарко и противно. Она была босиком, крошечные ноготки, покрашенные розовым лаком. Я сообразила, вспомнив полку для обуви в прихожей, что в этом доме принято разуваться. Интересно, пол тоже так поступает? Я посмотрела на свои ботинки, и мне стало интересно, что после моего ухода она схватит тряпку, швабру, визгливый пылесос и начнет чистить кремовый ковер, на котором я наследила? Она сказала, что ей жаль, что все так получилось, что они с Полом любят друг друга. Она оказалась очень даже милой. Лучше бы она была злой и уродливой, но нет ничего подобного. Я все же не утерпела и сказала ей на прощание. «На него нельзя полагаться. Он не умеет хранить верность. С вами он поступит точно так же». Она сумела сохранить невозмутимость на лице, но в глубине ее глаз промелькнула тень, словно она признала мою правоту. И я осмаковала эту тень, принесла домой, вертела и так, и сяк как горлум, кольцо, свою прелесть. Стыдно вспоминать об этом. После ухода пола дом медленно утрачивал следы его пребывания. Каждый раз, когда открывалась дверь, сквозняк подхватывал и носил еще какую-то частицу пола. Улетучивался запах чаев. Буфет у нас всегда был заполнен образцами чая и источал дымный аромат лапсанга, густой букет танина с цветочной нотой жасмина, который так бодрил. Запах чая до сих пор для меня связан с полом. Даже когда я прохожу мимо полки с чаями в супермаркете или приподнимаю крышку чайника в кафе, я вспоминаю время, когда мы с полом были вместе, чувствуя его присутствие. По мере того, как буфет пустел, чайный запах выдыхался, пока не осталась, как ни странно, еле заметная нотка жасмина. Иногда на кухне в самых неожиданных местах я улавливаю острый и тонкий запах. Однажды я нашла кусок женьшеня в ящике стола. Толстые корневище напоминали о чем-то глубинном и подземном. В другой раз наткнулась на связанный шарик японского чая, который закатился за корзину для дров. Сначала он тоже походил на корень, но в чашке с кипятком распустился хризантемы. После отъезда Пола и Кармел в доме стало очень тихо. Шум, который я издавала, выпуская сигаретный дым, казался порывами ветра. Иногда скрипела половица наверху или что-то булькало в старые батареи. Я просидел у окна, пока не показались передние фары машины пола. «Нужно почаще увозить ее в город», — подумала я.